Глава 10 Камеры были равномерно распределены по коридорам, но с помощью телефона я мог различать самые близкие сигналы. Я вошел в хороший ритм, задерживаясь под одной камерой, пока она была отключена, затем быстро двигаясь, когда следующая обрывала трансляцию. Проходя мимо, я проверял дверные ручки — надеясь найти незапертую дверь, которая обеспечит доступ к компьютеру. Мне не повезло. Нонгози заметила кое-что через окно в одном из кабинетов — карту объекта на задней стене. Я сделал снимок, затем нашел место за углом и на лестничной площадке, где предположительно мы находились вне поля зрения двух ближайших камер. Здесь пришлось сделать передышку, пока мои аспекты собрались вокруг телефона, чтобы изучить карту. Сердце у меня колотилось, Рубашка намокла от нервного пота, но пока что система безопасности не сработала. Это ничего не значит, напомнил я себе. Любая сигнализация может быть бесшумной, но при этом предупредить охранников. Тем не менее, все это место казалось пугающе тихим, пустым, но залитым ярким белым светом. Вот, сказал Джейси, указывая на карту с разбивкой на четыре этажа. Один из участков был подписан. Камеры для содержания испытуемых. Что ставишь на то, что она здесь? спросил Джейси. Я кивнул. Все поднялись по лестнице, увернувшись от камеры в середине следующего пролета, и оказались на верхнем этаже, рядом с камерами. Здесь, к сожалению, мы столкнулись с первыми живыми охранниками. Я выглянул из угла и обнаружил их прямо в коридоре. Они стояли, прислонившись к стене с электрошокерами на бедрах и тихо болтали о футболе. Пришлось попятиться. Потом я заглянул в какой-то коридор, но на карте было написано, что это направление ведет в тупик, оканчивающийся каким-то центром визуализации. Отступив на верхнюю площадку лестницы, подальше от камер, я шепотом обратился к аспектам. «Идеи?» «Ты можешь справиться с двумя охранниками», — предположил Джесси. У меня было другое мнение. «Сомневаюсь, что мы сможем пройти мимо них» сказала Айви, учитывая обстоятельства. «Ну ладно», — сказал Ангози, — «вон там по коридору налево есть решетка вентиляции». «Только не это!» — сказал Джесси. Он прищурился. «Мы не поместимся!» Да я и не собиралась туда залезать. Притаившись на лестнице, едва осмеливаясь дышать, я ждал и нервничал, а в коридоре наверху эхом отдавалась меуканье котенка. Охранникам потребовалось всего несколько минут, чтобы двинуться на звук. Сбитые с толку они прошли мимо моей лестницы, затем продолжили путь по коридору, повернув налево. Вероятно, им не следовало покидать пост, но это было совершенно естественно разве можно не обратить внимания на жалобные крики потерявшегося зверька? Они найдут источник вентиляции за углом и вне поля зрения. Где мы спрятали телефон Сандры, запустив видео с мяукающим котенком, которое Одри смотрела ранее. Включать мобильник Сандры было опасно, но мы перевели его в режим полета и использовали прямое Bluetooth-соединение с моим телефоном, чтобы загрузить кошачье видео. Люди в коридоре стали подзывать котенка вентиляции. Я проскользнул мимо них за угол. Склотящимся сердцем прошел под вывеской из зоны содержания испытуемых находится под охраной. Еще немного. Сандра, я слышал, я слышал ее голос впереди. Она пела снова ту же старую колыбельную, что всегда. Все вокруг утонуло в белом сиянии. Я споткнулся, и Джейси закричал, поднимая пистолет и разворачиваясь: На мгновение мы ослепли! Свет исчез, и я обнаружил, что нахожусь уже не в коридоре. Мое тело лежало на полу в незнакомом месте. Это была большая открытая комната с бетонными стенами, высоким потолком, и промышленным освещением. Что случилось? Меня как-то телепортировали? Передо мной стоял Кайл Уолтерс, лысеющий, немного полноватый мужчина в спортивном пиджаке. Тот самый, с которым мы недавно встретились на ярмарке. Я моргнул, глядя на него, затем на небольшую группу технарей позади. Откуда они взялись? Что происходит? «Добро пожаловать, мистер Лиц, сказал он в будущее тюремного заключения».